«Господин ротмистр Алексей Воинович», — задушевно сказал профессор, — «а как вы смотрите на предмет совместно выпить хорошего коньячку? Ехать нам долго, хотя и на экспрессе. Такая скука! Время все равно будет проведено бездарно, а?» Или на его лице изобразилось замешательство. «Я слышал, есть какая-то инструкция» по которой жандармам разрешается пить исключительно в компании друг друга, дабы не выдать ненароком государственных тайн?» Бестужев присмотрелся. «Нет, ученый муж не шутил, он был совершенно серьезен». «Ну, разумеется», — сказал он беззаботно. «А еще нам разрешается жениться только на тех барышнях, чьи родственники служили в полиции или по жандармерии не менее четырех поколений. И служба непременно должна быть беспорочной, что удостоверяется соответствующими бумагами». «Шутить изволите?» «Ну, разумеется», — сказал Бестужев. «Вы же первые начали, Никифор Иванович. Мне и пришлось шутку поддержать». «Значит, не правда?» «Сказочка». «А мне говорили солидные, заслуживающие доверия люди». «Экая незадача! Ну что предстал?» «Так как?» «А несите, пожалуйста, что ваш коньяк», — сказал Бестужев. «Два русских путешественника в заграничном экспрессе просто обязаны выпить». «Вы, кстати, ничего не боитесь?» Я слышал, у интеллигенции заведено писать оскорбительные слова на воротах, пьющих с жандармами представителей ученого сообщества. — Вздор! — сказал Бахметов. — Хотя, конечно, радикальных элементов хватает. Сейчас принесу. Он очень быстро появился, неся откупоренную, но не початую бутылку коньяка, небольшой кожаный футлярчик цилиндрической формы и газетный сверток. Свалил все это на полированный столик из красного дерева, И столик иноземного производства моментально приобрел какой-то очень русский вид. Из футляра профессор достал серебряные походные чарочки, а в газетном кульке оказалась целая россыпь венского печенья. «Прошу извинить, но более подходящей закуски допроситься не смог», сказал профессор, уверенной рукой наполняя стопки до краев. «Хотя языками владею неплохо, здешним проводникам невозможно объяснить, что такое принести закуску в купе» то предлагают в ответ на все мои разъяснения чай сервировать, то кофе, то в вагон-ресторан приглашают, папуасы. Европас! Что вы улыбаетесь? Вспомнил классику, сказал Бестужев. Роман господина Лейкина «Наша за границей». Ну, вся интрига романа, недурственного, впрочем, на том и построено что купчик с супругой ни единого словечка ни на одном из иностранных языков не знают. А мы с вами вроде бы ученые, ваше здоровье. Он лихо осушил стопку, опять-таки ужасно похожей в этот момент на шантарского купчину. Бестужев, секунду подумав, разделался со своей столь же ухорски Когда приятное тепло разбежалось по жилочкам, он вспомнил о незаконченном деле. Следовало использовать знания господина профессора, не откладывая, ибо тот явно не собирался останавливаться на достигнутом и откровенно присматривался к стопкам с целью наполнить их вторично. Вот, кстати, Никифор Иванович сказал Бестужев, извлекая из бумажника телеграфный бланк, беззастенчиво похищенный со стола очаровательной Луизы. «Вы ведь прилично владеете английским. Я помню, как в Петербурге вы без запинки переводили английский патент господам генералам. Не поможете ли? Париж — это и так понятно. И адрес, в общем, тоже. Бульвар Ботиньоль, номер дома и квартиры, некоему господину по имени офис Джеймс Хорнер. А вот далее в английском не силен совершенно». — Позвольте-ка. — Абахметов забрал у него бумагу. — Эй, батенька, вы с именем промашку дали. — Джеймс Хорнер — это, пожалуй, что и вправду имя. Но вот слово «офисе», то есть так оно пишется, а читается как «офис», у англичан означает «бюро», «контору» и прочее подобное. — Это бюро некоего Джеймса Хорнера. — Понятно, — сказал Бестужев. — А далее? — Далее, далее. «Сегодня вечером выезжаю в Париж ориент -экспрессом. В случае моего опоздания уделите все внимание цирку «Ла Бурба». Прибывает в Париж с пассажирским поездом номер 703-5 «Ля Бурб». «Очень возможно, что и «Ля Бурб», — сказал Бахметов, но написано согласно законам английской фонетики, так что я именно так и читаю. А что, это имеет какое-то принципиальное значение?» «Э, «Никакого», — сказал Бестужев торопливо. «Там есть что-нибудь еще?» — Да, конечно, посылка и почтари в цирке Лабурба — вот теперь все. — Никаких загадок, — подумал Бестужев. — Как-то она напала на след похитителей.